Эпилог. Весеннее солнце, наконец-то пробившееся сквозь плотные мартовские тучи, как нельзя лучше соответствовало настроению Вероники, которая шла по тротуару, мечтательно улыбаясь и бережно лелея в себе свою маленькую, но такую важную тайну. Прошло десять месяцев с того судьбоносного дня, когда она ответила согласием на предложение Виктора Лаврова. И не было ни одной минуты, когда Вероника пожалела бы о своем решении. Ну, разве что во время подготовки к свадьбе, которую слегка свихнувшийся от счастья Виктор собирался превратить в мероприятие вселенского масштаба. А ей, наоборот, хотелось камерного домашнего торжества. В итоге, после бурных ссор, и еще более бурных примирений, они пришли к согласию и выбрали компромиссный вариант. Регистрация была пышной и торжественной, с эксклюзивным платьем, с официально разосланными приглашениями и прочими никому не нужными, но тем не менее положенными атрибутами. А вот на праздничный ужин позвали только самых близких, тех, кого действительно хотели видеть. Разумеется, среди узкого круга приглашенных на семейный праздник была Наташка, которая в последнее время стала предпочитать подозрительно просторную одежду. Счастливый Иван, передавший Веронике к ее глубочайшему изумлению подарок от Олега, очень изящный морской пейзаж. И, конечно, Марфа. Вероника хихикнула, вспомнив, как отбивалась от длинного белого свадебного платья, объясняя Виктору, что в ее возрасте это смешно и достаточно нелепо. А он фырчал и говорил, что это традиции. К счастью, у Вероники нашлись веские аргументы. И дело кончилось элегантным платьем цвета слоновой кости. В кармане звякнул телефон и по мелодии она сразу узнала, что звонит Никитка, который после школы теперь ходил на футбол вместе с Сашкой, с которым сдружился так, что иногда казалось, что эти двое действительно братья. Саша же внезапно обретенного младшего братишку не баловал, но постепенно приучал ко многим полезным вещам, в частности, к спорту, к которому Никитка раньше был совершенно равнодушен. Прошлым летом мальчики таки съездили вместе в лагерь в Испанию. И после поездки вообще стали не разлей вода. Что дало Лаврову возможность убедить Веронику в рекордно короткие сроки переехать вместе с Никиткой в их с Сашкой квартиру. Благо размеры последней это вполне позволяли. Но если на эту уступку она пошла, то все робкие попытки мужа убедить ее не работать разбивались о непоколебимую Вероникину уверенность, что сиденье дома – это абсолютно не то, о чем она мечтала. Лавров ворчал, но соглашался. Звонивший ребёнок отчитался, что они с Сашкой отправились на тренировку, что папе сообщили и что вообще все хорошо. Три месяца назад наконец-то закончилась бюрократическая эпопея по усыновлению Никиты, так как Лавровы и старший и младший в один голос заявили, что это неправильно, когда у троих в семье одна фамилия, а у кого-то одного другая. Неизбежная в данной ситуации встреча с Игорем, как ни странно, прошла спокойно и буднично. Бывший муж был настроен доброжелательно. Судя по всему, находился в мире с собой и гармонии с окружающим миром. И согласие подписал без лишних вопросов. И даже, как показалось Веронике, равнодушно. Единственное, на что он посетовал, так это на то, что им с Настей не удается завести общего ребенка но, как говорится, на все воля Божья. У Вероники было что сказать по этому поводу, но она промолчала. Каждый сам совершает свои ошибки и сам за них расплачивается. Поговорив с Никиткой, Вероника позвонила мужу и договорилась выпить кофе в уютной кофейне неподалеку от дома. Виктор не удивился, так как тоже находил в таких посиделках некую прелесть. Можно сидеть в полумраке, пить невероятно вкусный кофе с каким-нибудь десертом и разговаривать обо всем на свете. Вероника как раз допивала сок, когда в кофейню вошел Лавров. Приветливо кивнул девушке за стойкой и, широко улыбнувшись, подошел к Веронике, сидевшей за их любимым столиком в уголке. Поцеловав жену, Лавров устроился за столиком и, не открывая уже давно изученное меню, сделал заказ подошедшей официантке. «Будьте добры. Капучино, двойное эспрессо, два тирамису. Вик, может, бокал вина?» «Ты себе возьми, а я воздержусь», — улыбнувшись, сказала Вероника, предвкушавшая момент, когда скажет ему то, что он так давно мечтает услышать. «Почему?» – Виктор удивленно приподнял брови. «Или ты коньячку?» «Витя, я в ближайшем обозримом будущем от спиртного воздержусь. Врач сегодня рекомендовал изменить образ жизни». Вероника смотрела на мужа, пытаясь угадать, как скоро он сообразит. Но более догадливой оказалась девушка-официантка, шепнувшая Веронике. «Поздравляю!» «Ты заболела?» Виктор встревоженно посмотрел на нее. «Что случилось, любимая?» «Витя, если ты хорошо подумаешь, то я просто уверена, что сможешь сообразить, почему я была у врача и почему, предполагаю, воздерживаться от спиртного». Девушка отошла, чтобы, видимо, не мешать мыслительному процессу, но вскоре вернулась с бокалом шампанского и вазочкой фруктового десерта. «Это от заведения!» – подмигнула она, ставя шампанское перед Виктором, а фрукты перед Вероникой. «Наши поздравления!» Лавров посмотрел на шампанское, на десерт, на улыбающуюся Веронику, и на его лице начало появляться выражение радостного удивления, быстро сменившегося абсолютным счастьем. «Это то, о чем я подумал?» Он положил на стол телефон, и Вероника заметила, как дрожат у него руки. «Да, Вика!» «Да!» Она кивнула и вдруг всхлипнула. «Я так счастлива! Ты себе просто не представляешь!» «Ты чего плачешь?» Тут же засуетился Лавров, нервно утащив из Вероникиного десерта дольку мандаринки. «Ты себя хорошо чувствуешь?» «Это бывает с беременными женщинами», – успокоила его Вероника. «Но если ты будешь так нервничать, то я тебе ничего не буду говорить». Лавров дрожащими руками взял телефон и набрал номер. Саш, вы где? Выслушав ответ, он сказал: "Сегодня на вечер ничего не планируете с Ником? У нас праздник". Видимо, Сашка стал допытываться, что такого исключительного произошло, потому что Виктор с трудом согнав с лица счастливую улыбку, сказал: Будем выбирать комнату, которая станет детской. Соображаешь?» Восторженный вопль был слышен даже Веронике, которая подумала, что, наверное, вот оно, то счастье, ради которого стоит ждать, проходить свои испытания, не размениваясь на мелочи. Совершать ошибки и не бояться их признавать. И тогда однажды в твою дверь Непременно постучится оно, твое счастье.